Во время приездов Владимира Константиновича в Багдады братья часто говорили об агрономе Владимире Старосельском, человеке-передовом, ведущем хозяйство на высоконаучном уровне. Владимир Александрович Старосельский, 1860-1916, блестяще закончив Петровскую сельскохозяйственную академию, получил направление на Кавказ и почти 15 лет возглавлял «Сакарский питомник американских виноградных лос» в Кутаисской губернии. С его именем связано одно из ярких событий Первой русской буржуазно-демократической революции. А случилось почти невероятное. В период подъема революции кавказский наместник граф Воронцов-Дашков предложил Старосельскому которого лично знал и, видимо, учитывал, что тот племянник видного генерала Старосельского — пост кутаистского губернатора. Старосельский этот пост принял с предварительного согласия эмеретина Мингрельского комитета РСДРП, хотя в партию он вступил позднее, в 1907 году. Деятельность Старосельского на этом посту резко разошлась с намерениями властей, которые хотели использовать его авторитет среди населения, чтобы притушить революционные волнения. Красный губернатор, как прозвали его в народе, Установил порядки, которые, по донесению начальника полиции на Кавказе, были настолько поразительны на общем фоне государственного строя империи, что иностранцы специально приезжают на Кавказ с целью ознакомиться на месте с новыми формами русской государственности. Михаил Константинович и Владимир Константинович Маяковский, встречаясь со Старосельским, По-видимому, вели не одни только научные беседы, как и не могли не испытывать революционизирующего влияния этого замечательного человека. И еще одно знакомство могло сыграть свою роль в жизни Маяковских. Это знакомство и связи с семьей Вороновых. В начале 70-х годов XX -го столетия был открыт для изучения Уникальный семейный архив Вороновых, охватывающий жизнь и деятельность Николая Ильича Воронова, известного общественного деятеля России и Закавказья 60 70 годов XIX века, сподвижника Герцена и Огарева, вместе с Чернышевским и Налбандяном, проходившего по процессу 32 лондонских пропагандистов, связанных с Герценом. Его детей и потомков в общей сложности четырех поколений семьи. Архив был найден в абхазском селе Цебельда, где находилось имение Вороновых, своеобразное убежище революционеров. Из писем, обнаруженных в архиве Вороновых, можно сделать вывод, что родители жены Воронова Прогульбицкие водили знакомство и дружбу с семьей Маяковских. Дружба эта переходила из поколения в поколение. Воронов и его жена хорошо знали и ценили Лесничева Владимира Константиновича. И еще одна непрямая, но тем не менее небезынтересная линия связи. Многолетняя дружба Вороновых с семьей учительницы Юлии Феликсовны Глушковской. Та же, в свою очередь, была близка Маяковским, родителям поэта. Она первая учительница Володи, готовившая его для поступления в гимназию. Сын Глушковской, с раннего детства знавший Володю, друживший с ним, рассказывает. Все мои лучшие воспоминания детства и юности связаны с моими частыми пребываниями в семье Маяковских в Багдадах: богатая живописная природа, веселая жизнерадостная дружная семья, обилие Детворы, а главное, сам хозяин дома Владимир Константинович, который очень любил детей и часто с ними занимался, рассказывал по вечерам старинные грузинские сказки и предания, Все это прельщало меня, росшего в строгой и замкнутой семье без детского общества. Лучшим праздником для меня было гостить у Маяковских. От Глушковского же мы узнаем, что Владимир Константинович хорошо декламировал стихи, знал наизусть почти всего Евгения Онегина, массу стихов Некрасова, Алексея Константиновича Толстого. Стало быть, его привлекала в семье Маяковских не только возможность быть вместе с детьми и подростками, но и культурная атмосфера. Владимир Владимирович вспоминал о Глушковском с любовью. Года три считал этого красивого высокого студента, который постоянно носил тетрадь в кожаном переплете для рисования, Евгением Онегином. Дружеские семейные связи Вороновых и Маяковских, а затем и Глушковских, носили не только бытовой характер. Их, по-видимому, сближала также и общность взглядов на многие стороны жизни. Так что есть достаточное основание полагать, что семья Маяковских была носителем демократических традиций, которые с раннего детства впитывал в себя и будущий поэт. Но семья Маяковских была еще и маленькой суверенной ячейкой общества. Это была дружная семья, где родители проявляли заботу о детях, об их учении и воспитании, где дети любили родителей и были дружны друг с другом, доверяли друг другу. Особенно дружны были Оля и Володя, младшие. Оба — большие выдумщики на игры, Они лепили глиняные игрушки, лазали в горы, производили раскопки в старой крепости, разыгрывали сражения. Сольное представление давал Володя. Он залезал в огромный пустой глиняный кувшин чури, служащий для хранения вина, и обращался оттуда к Оле. «Отойди подальше, послушай, хорошо ли звучит мой голос». И из кувшина чури... Звучали стихи, которых уже немало знал, не умея читать Володя. Позднее, когда Володя подрос и научился читать, он демонстрировал искусство декламации уже перед Мишей Киселевым, читая ему из наизусть Гоголя. Может быть, это и была еще неосознанная проба голоса, который потом, возмужав, Многие годы покорял красотой и мощью звучание самых взыскательных слушателей. Володя физически и духовно развивался быстро. На это обращали внимание родители и знакомые. Тетя Анюта писала людьми в пансион, восхищаясь находчивостью и остроумием своего племянника. Пошел в отца, который отличался этим качеством. Володя не был вундеркиндом, он рос нормальным ребенком, несколько опережая своих сверстников в развитии, что бывает не так уж и редко, отличался хорошей памятью. Воспоминания, как правило, являются очищенными от щиты повседневности. А уж что говорить о воспоминаниях пожилой матери, потерявшей взрослого при жизни ставшего знаменитым сына. тон То их элегичен, да и может ли быть другим. И все же воспоминания Александра Алексеевны о сыне ценны именно бытовыми подробностями, а за ними приоткрывается духовная и нравственная атмосфера жизни этой незаурядной русской семьи. Некоторые подробности как бы демонстрируют связь Начало того в характере, в творчестве поэта, что проявилось потом, в пору зрелости. Александра Алексеевна вспоминает, что Володя доставляла удовольствие, когда объездчики приносили в дом маленьких зверюшек и птиц. Он обожал собаку по кличке Угрюм. Как тут не вспомнить трогательное «Я люблю зверьё». Богдады. Один из районов Грузии, где произрастают хорошие сорта винограда, и во время сбора плодов всегда царит особый подъем. Оля и Володя вместе с грузинскими детьми и женщинами принимали посильное участие в сборе винограда. Общались легко, ибо уже с раннего детства, наравне с русской, они впитали в себя разговорную грузинскую речь. Особенно весело было в семье Маяковских в Багдадах, когда на каникулы, на рождественские праздники, приезжала сестра Люда. Она была старше Оли на шесть и Володе на 9 лет. И, конечно, брала на себя роль руководительницы. Она заразила младших любовью к рисованию, что, впрочем, было семейным пристрастием Маяковских. Людмила Владимировна окончила Строгановское училище Ольга Владимировна тоже занималась рисованием на вечерних курсах Строгановского училища, когда семья Маяковских переехала в Москву в 1920 22 годах. Вместе со старшей сестрой принимала участие в работе «Над окнами роста». Тут уже руководителем был младший брат, который продиктовал условия «Помните, что работать надо точно к сроку. На другой день плакаты не нужны. Если не сможете так работать, лучше не беритесь». И сестры никогда не подводили младшего брата. Дружба между детьми поддерживалась всей атмосферой жизни семьи и примером родителей. Александра Алексеевна и Владимир Константинович не только были дружны между собой, но и очень умело заменяли покровительство и опеку над детьми установлением дружеских отношений с ними. В переписке Маяковских, даже в самых ранних письмах родителей к дочери Люди, учившиеся в Тифлисе, и Люды к родителям, видна трогательная забота о любой мелочи, касающейся быта. На счету была каждая копейка. Не назойливо, но тактично и неукоснительно повторялись просьбы родителей к дочери порадовать их и младших, Олю и Володю, успехами в учебе, хорошими отметками. Люда, в свою очередь, была вполне откровенна с родителями. Например, в одном из писем 1898 года из «Стифлиса» Она жалуется на неудачи в учебе, срезалась по одному предмету и прямо говорит о себе «Я слабая ученица». Жалуется на усталость, просит перевести ее в кутаистскую гимназию. И все это в очень доверительном искреннем тоне, не как провинившаяся дочь, а как близкий человек, сохраняющий, конечно, пиетет по отношению к родителям. В ответ на письмо ни мать, ни отец ни словом не упрекают Людмилу. Они дают советы не огорчаться, приложить старания, потрудиться как следует и добиться переэкзаменовки, чтобы не связывать себя на все лето. И почти в каждом письме Александра Алексеевны к Люде сделана приписка Владимира Константиновича, иногда даже большее, чем само письмо. В родительских письмах читаем, высылаем посылку. Посылаем или послали то-то и то-то. Проявляется забота о каждой бытовой мелочи. А Володя совсем еще ребенок, со слов матери и отца, и всех остальных, кто читал ему книжки, запоминал множество стихов и с упоением декламировал их наизусть. Учился он легко быстро схватывал то, что ему интересно, и потому еще, приготовляясь в гимназию, любил порезвиться, во множестве задавал учительнице вопросы, сочинял шаржи в стихах. Мальчик искал приключений и вне обычного круга сверстников родителей учительницы. Он упрашивал отца взять его в верховые объезды лесничества. И Владимир Константинович брал Володю, раз от раза убеждаясь, что тот проявляет выдержку, ведет себя по-мужски на трудных дорогах в любую погоду днем и ночью. Однажды, когда их настиг туман, он вдруг в просвете увидел нечто ярче неба. Это электричество, клепочный завод князя Никошидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь. Не тут ли зародыш урбанистических мотивов в мировоззрении Маяковского? А езде на лошади его выучил имя Рис, объездчик. Этот усатый нянь, как его звали в семье Маяковских, обучил Володю даже несложным элементам джигитовки. Отец смотрел на это с одобрением, считал, что мальчик должен воспитываться как мужчина. Владимир Константинович не без гордости представлял сына гостям дома, когда тому было всего пять-шесть лет. Это мой сын, наследник пустых имений, обладает замечательной памятью и сейчас прочтет вам стихи. И наследник пустых имений, подтянувшись, набрав в грудь воздуха, начинал читать. «Был суров король Дон Педро, трепетал его народ, а придворные дрожали, только усом поведет». И прочитывал все довольно большое стихотворение Майкова «Пастух». Читал, конечно, и любимых в семье Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Но в стихотворении Майкова володин нравился герой. Не король Дон Педро, конечно, а маленький, находчивый и остроумный Казапас, который оказался умнее всех вельмож. Память у него была замечательная. Бурлюк потом говорил, у Маяковского память, что дорога в Полтаве. Каждый галошу оставит. К своему... К пятилетнему юбилею Володя выучил стихотворение Лермонтова «Спор». И хотя не до конца, но прочел его наизусть. А вот когда сам научился читать, то произошел казус. Попалась книжка «Птичница Агафья». «Птичница Агафья» — сентиментальный рассказ для детей Клавдии Лукашевич.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 Играющий начинал читать стихотворение, затем, не окончив, обрывал чтение и бросал платок кому-либо из играющих. Тот должен был закончить стихотворение. Володя принимал участие в игре наравне со взрослыми. Или затевалась игра на придумывание, возможно, большого количества слов на какую-либо букву. Когда взрослым уже надоедала игра, и они... Затруднялись называть слова, Володя все еще энергично продолжал придумывать. Эта игра его очень увлекала. Дружбу Володя водил с братьями Глушковскими, двоюродным братом Мишей Киселевым, и другими, значительно более старшими, чем он, подростками и юношами. Любимым временем поэтому было лето когда у Маяковских собиралась учащаяся молодежь, родственники и знакомые. Володя не только был участником всех их походов в горы, но нередко и сам вовлекал старших в подобные мероприятия, внося в них выдумку, элементы игры, приключений. Устраивались семейные выезды вглубь лесничества, на Зекарские минеральные воды сняв две большие комнаты в деревянном бараке, заменявшем гостиницу. Маяковские и их гости уже действительно отдыхали, кроме разве Владимира Константиновича, который справлял дела по лесничеству. Зато все остальные вели вольный образ жизни, устраивали прогулки в лес, раскидывали где-нибудь на поляне скатерть и с аппетитом поедали сыр, яйца, холодную баранину и огурцы а когда темнело, с факелами, с песнями возвращались домой. В торжественной тишине гор звучал бархатный бас Владимира Константиновича. баламуты выйди с хаты». Его подхватывал нестройный хор взрослых и детских голосов, и украинская песня оглашала горные ущелья. Из впечатлений и воспоминаний жизни в Багдадах большим событием для семьи был переезд осенью 1899 года в дом Ананова, расположенный на территории старинной грузинской крепости, построенной, видимо, еще эмиритинскими царями. Над крепостью витал дух легенды. Двор обнесен земляным валом, сохранились остатки крепостных стен обвитые плющом накаты для орудий. Детскому воображению Володе, когда он обживал этот романтический уголок грузинской земли, рисовались картины былых сражений. Само расположение дома и крепости настраивало поэтически. Отсюда открывался прекрасный вид на север, к снеговым вершинам Кавказских гор. Крепость огибает река, Ханис Цхали, который ведет крутой обрыв. Река весной разливается и вовсю показывает свой горский характер. Удобнее и просторнее, чем в доме Кучухидзе, здесь была и квартира. Но пожить в ней пришлось мало. Оля, подготовленная для поступления в то же учебное заведение, в котором училась старшая сестра, уехала с нею в Тифлис. Володя остался с родителями один, очень скучал без сестры. Наконец пришло время учиться и самому. Решено было определить его в кутаистскую гимназию. Надо было готовиться, нужен был учитель. Александра Алексеевна вместе с Володей осенью 1900 года переезжает в Кутаис.